Джофф Ноткин. Человек-метеорит. Некоторые люди меняются. Те, кого вы знали в школе детьми, становятся инвестиционными банкирами или специалистами по банкротству, и притом неудачниками. Они толстеют, лысеют, и в какой-то момент возникает чувство, что этот взрослый человек попросту сожрал того ребенка, которым он был когда-то. Понемногу, по кусочку, съел самого себя, пока от того толковенького и жизнерадостного мечтателя, которого вы знали в детстве, совсем ничего не осталось. Бывают плохие дни, когда я начинаю бояться, что это происходит и со мной». Но потом я смотрю на Джофа Ноткина и выдыхаю. Правда, в одном из ракурсов он теперь на одно лицо со своим отцом, Сэмом Ноткиным, который и в мои юные годы был настолько крут, что мы с ним запросто обсуждали американскую фантастику сороковых. Но во всех остальных ракурсах я вижу, что Джоф есть Джоф, и он совершенно не изменился. В 1976-м Джеффри Ноткин был порывистым, блестящим, одержимым и ужасно забавным подростком. Его легко было рассердить, но еще легче он забывал о том, что только что на кого-то сердился. В школе нас обоих держали за белых ворон. Джофа, потому, что он был американцем только наполовину, меня потому, что я жил книгами». Сошлись мы с ним на музыке и комиксах. Я сводил Джофа на концерт Лурида в Нью-Викторию, и мы решили создать свою гаражную панк-группу. Прямо у него в гараже, ага. Джоф барабанил потрясно, со всей страстью. На скучных уроках, то есть почти на всех, мы сидели с ним на задней парте и рисовали комиксы. Мы с Джоффом были из тех маленьких умников, которые плюют на школу и учатся сами, потому что так веселее. Нам обоим нравились художественные студии, а мне еще и школьная библиотека. Нас забавляло, что учителя нас не любят, и по существу мы оба так и остались без высшего образования. Мы дружили. Мы встречались с одними и теми же девчонками. Правда, в разное время. Мы читали одни и те же комиксы и слушали одну и ту же музыку, и вот это уже часто делали одновременно. Как-то раз мы даже вместе перекрасились в блондинов. Ну, или попытались. Предки Джофа ему на это ни слова не сказали. Мой отец сказал, что с оранжевой головой ходить не годится и заставил меня покраситься сверху в черный. Получилось еще страннее. Потом мы с Джоффом пришли на студию и записали кое-что из нашего щенячьего панка. По счастью, нашу музыку никто больше не услышит, возможно. У Джофа где-нибудь в кладовке и завалялись старые пленки, но если я сдам это предисловие в срок, надеюсь, они там и останутся. Джофф в два счета домчал меня до клиники, когда мне пришлось накладывать шов на лицо после того, как один недовольный слушатель в запале швырнул в меня банкой пива, неоткупоренной. Думаю, после того инцидента с пивом я и расстался с мечтами о карьере рок-звезды. Теперь мы с Джоффом видимся раз в несколько лет. Наши жизни мигают, как в стробоскопе. Вот я встречаюсь с его родителями, показываю им свою новорожденную дочку Холли, И узнаю, что я прощен за все неприятности, которые случились на одной злосчастной вечеринке у Джофа. Вот я умираю от зависти к Джофу, который учится у самого Уилла Айснера в школе визуальных искусств и лично знает не только Айснера, но и Арта Шпигельмана и Харви Курцмана, богов и полубогов 24-летнего лондонского журналиста. Грезящего, что в один прекрасный день он тоже будет делать комиксы. Примечание. Уил Айснер, 1917-2005 годы. Американский художник и издатель, основоположник современного графического романа. Арт Шпигельман родился в 1948 году, и Харви Курцман 1924-1993 годы, американские художники, издатели графических романов. Конец примечания. Вот Джофф Ноткин прожигает жизнь в дорогих ресторанах, а я приезжаю в Нью-Йорк и пытаюсь пробить себе дорогу в мире комиксов, и вот, наконец, мне приходит электронное письмо. Джофф едет в Сибирь искать метеориты. Честно говоря, до того дня мне и в голову не приходило, что бывают люди, которые ищут метеориты специально. Я думал, метеорит замечаешь только тогда, когда он приземляется тебе на крышу дома или машины, ну или на газон, и там лежит весь такой зеленый и зловеще пульсирует, а потом превращается во что-нибудь жуткое. В общем, я не думал, что люди действительно отправляются в экспедиции на поиски метеоритов, вооружившись редкоземельными магнитами и специфическим родом безумия. Я посмотрел выпуск «Людей-метеоритов», потому что там участвовал Джофф и с удовольствием убедился, что мой друг по-прежнему и настолько явно, что это чувствуется даже сквозь телеэкран, порывист, блестящ, одержим И чертовски забавен. Примечание. Люди метеориты. Научно-популярная передача с Джоффом Ноткиным и его напарником Стивом Арнольдом, выходившая на канале Discovery в 2009-2012 годах. Конец примечания. И все так же способен ужасно смешно вспылить на ровном месте и тут же обо всем забыть и простить казалось бы, чего еще желать. Но я продолжал смотреть дальше, потому что Джов поймал меня на крючок. Как и всякой хорошей самоучка, он обожает знания, и его любовь заразительна. Он не перестает удивляться чудесам Вселенной, а кратчайший путь в неизведанные части Вселенной — это, как он полагает, найти что-нибудь такое, что прилетело к нам оттуда само». Собственно, как метеорит, на мой 50-й день рождения Джоф подарил мне метеорит с дыркой. Где-то у меня в голове по-прежнему стоит 1977, и мы с Джофом Ноткиным бродим после школы по букинистическим лавкам и музыкальным магазинчикам, где, если повезет, могут сыскаться и настоящие американские панк-альбомы которое так любил Джофф, и пиратские записи «The Velvet Underground», в которых я души не чаял. А потом Джофф стоит на обочине и кричит вслед проезжающим машинам «Эй, чувак, постой! Мы серьезно?» А мы еще совсем дети. «В школьной форме, и водители думают, что мы голосуем просто по приколу. Прошло 35 лет». И ничегошеньки не изменилось. Он по-прежнему совершенно серьезен. Какие могут быть шутки? Мое предисловие к мемуарам Джофа Падучая звезда Приключения человека-метеорита 2012 год